глава третья. на этот раз я проснулся от того, что на прикроватной тумбочке яростно вибрировала зачарованная монетка звук от нее шел такой словно изнутри на столешницу набросился злобный термит и теперь грыз ее грыз вместе с моими мозгами так что волей неволей пришлось открыть глаза сесть накрыть дрожащую монетку рукой и, бросив взгляд на улицу, где еще толком не рассвело буркнуть. «Ен! Кто бы сомневался!» Пока я собирался, Мел метнулся в храм. Предупредить Алла, что сегодня нас, скорее всего, не будет. А, быть может, и завтра-послезавтра тоже. Потому что монетка все это время вибрировала без перерыва. Из чего следовало заключить, что дело предстояло серьезное. Собственно, только поэтому я не стал медлить и, наскоро перекусив, всего через четверть свечи взялся за прикрепленный к монете поводок. А когда создал, ориентируясь на него, тропу, то изрядно удивился, обнаружив, что ведет она вовсе не в кабинет Йена. Хорошо еще, что я привык сходить с тропы заранее, пользовался метками, и прежде чем выйти в реальный мир, всегда изучал обстановку с темной стороны. Как оказалось, Нориди изволил пребывать далеко от управления и при этом выглядел безнадежно мокрым, несчастным и в момент моего прихода раздраженно мерил шагами большую лужу, в которой, на мой взгляд, не имелось ничего интересного. Дело происходило на шестнадцатой улице, узкой, извилистой и грязной до неприличия. Как вскоре выяснилось, здесь плохо работала ливневка, поэтому после продолжительных дождей все подступы к домам были основательно подтоплены, из-за чего даже лошади местами бродили по щиколотку в воде. Здание, возле которого Йен бесцельно бродил туда-сюда, оказалось самым обычным. Серое, мокрое, в три с половиной этажа, если считать чердак. первый этаж каменной, второй, что нетипично для Алтира, наполовину деревянной. Зато крыша была абсолютно новой, чистой и совсем недавно была покрыта свежей черепицей, которая даже на темной стороне выглядела нетронутой. Углядев внутри дома многочисленные бело-черные ауры, многие из которых целеустремленно, как это бывает при обыске, перемещались по комнатам я мысленно присвистнул, после чего прыгнул сперва к одной своей метке, затем к другой, дважды оборвав след. На всякий случай велел Мэлу внутренне соваться и, выйдя в реальный мир за целых полквартала от нужного места, дальше пошел пешком, придерживая потяжелевшую от воды шляпу. Когда я вывернул на затопленную улицу, тревожно озирающийся сиен встрепенулся и помахал рукой, привлекая внимание. Но я не стал бежать к нему, сломя голову, а сперва дождался, когда мимо прокатит экипаж с характерной эмблемой управления на дверце, вскочил на закорке и, без труда преодолев плещущиеся на улице грязное море, спрыгнул у крыльца дома номер восемь, лишь чудом не угодив в большую лужу. «Почему так долго?» — проворчал Йенн, тут же устремившийся внутрь, мокрый, взъерошенный, как воробей под дождем, недовольный, естественно, но так и не соизволивший сообщить, какого демона он все это время торчал под дождем, вместо того, чтобы спокойно обсохнуть в доме. Впрочем, вскоре этот вопрос отпал сам собой. Как выяснилось, на втором этаже уже давненько прорвало трубу. К счастью, обычную, водопроводную, а не канализационную. Поэтому обстановка в доме почти не отличалась от того, что творилось на затопленной улице. Более того, никого, кто в это время болтался внутри, похоже, не беспокоила льющаяся с потолка вода, а деловито снующие туда и сюда маги даже не пытались остановить нескончаемый дождь которые чьими-то усилиями лил не только снаружи, но и внутри. «Ботовика уже вызвали, он пока не приехал». Не дожидаясь моей реплики, буркнул Йен и, подняв воротник, прошмыгнул под низвергающимся со стены водопадом. «Нам в подвал. Только смотри под ноги. Ступеньки скользкие. Можно навернуться на раз-два». Пройдя вслед за наряди полутемный коридор, Свет там, само собой, зажечь никто не догадался. Я походя заглянул в одно помещение, другое, третье, и быстро понял, что дом на самом деле не жилой. Мебели в комнатах практически не было. Повсюду царила разруха и запустение. Единственным более или менее приличным помещением оказалась спальня. Сейчас изрядно подмоченная, и безнадежно испорченное льющейся из коридора водой и в купе с новенькой крышей а также с недавно покрашенным фасадом это выглядело более чем странно отложив расспросы на потом я следом за иеном свернул налево и придержав скрипучую дверь под которую целеустремленно текли настоящие ручьи всерьез усомнился что внизу будет лучше чем на первом этаже. Судя по количеству воды, в подвале должно было уже образоваться целое озеро, быть может, даже болото. И скользкие до отвращения, опасно узкие каменные ступени только укрепили меня в этом предположении. Но, как ни странно, я ошибся. Оказывается, вода, которая с веселым журчанием переливалась со ступеньки на ступеньку, скапливалась в глубокой щели у основания лестницы и с неприятным хлюпаньем стекала куда-то вниз. Вероятно, по специально сделанному в камне желобу как в душе. Затем исчезала неизвестно куда, благодаря чему пол в подвале выглядел почти сухим. Ян перепрыгнул через щель в полу, целеустремлённо порысил дальше. К единственной, имеющейся здесь старой, но еще довольно крепкой двери, из-под которой пробивался слабенький свет. Постучав по ней костяшками пальцев, Нориди крикнул «Шеф, я его привел!» «Пусть заглянет!» — отозвался изнутри знакомый голос. «Только магией, чтоб не пользовался! Это может быть опасно!» Я удивленно вскинул брови, но когда Йен посторонился, занял его место, с любопытством приоткрыл деревянную створку и отшатнулся, потому что изнутри меня окатило такой волной ярчайшего света, что я едва не ослеп. Торопливо захлопнув проклятую дверь, я отвернулся, прикрывая ладонью слезящиеся глаза, и, уткнув нос в ближайшую стену, смачно выругался, без стеснения помянув и самого Корна, и его дурацкие шутки, и даже ни в чем не повинную дверь, которая от удара жалобно скрипнула. Это ж надо было додуматься, звать меня туда, где вовсю бушует светлая магия. Правильно я сюда Мелани пустил. Духом и иным созданием темной стороны в таком месте делать нечего. — Рейш, ты живой? — без особого интереса поинтересовался изнутри Корн. «Да пошли вы!» «Жаль!» — так же равнодушно отозвался шеф, и в комнате ненадолго стало тихо. «Значит, придется тебе подняться наверх. Здесь от тебя толку не будет». А я, с трудом проморгавшись, мрачно воззрился на беспокойно топчущегося рядом Гена. «Что тут вообще творится?» «Без понятия», — нервно отозвался нуриди кинув на дверь беспокойный взгляд. Корн как сюда зашел, так сам не свой стал. магом запретил туда лезть, даже своим. Следакам разрешил попробовать, но там слишком ярко. Глаза слезятся так, что работать невозможно. Поэтому он один. Что внутри-то? Так же хмуро осведомился я, на всякий случай отступая от двери подальше. Труп? Чей? «Да фол его знает», — неприязненно отозвался Йен. «Я только краешком увидел. Вроде мужик. Только распотрошили его, как свиную тушу. кровищи на полу, море. И башки нет. Но приборы там не работают. Поэтому Корн надиктовал обстановку сам, а я только записал с его слов. Я помотал головой...» все еще будучи не в силах до конца избавиться от пляшущих в глазах цветных пятен. «Так, а наверху что?» «То же самое», — мрачно буркнул Нориди и развернулся к лестнице. «Ну, почти. Идем. Там тебе должно быть полегче». «Почему?» «Сам увидишь. Наши уже там. Все объяснят по ходу». Нахмурившись и передав Мэлу по поводку, чтобы не приближался к дому, пока все не выяснится, я молча последовал за другом на первый этаж. Затем по коридору, минуя несколько комнат, где бестолково толклось сразу несколько светлых магов и целая толпа следователей, до ближайшего поворота и затем на другую лестницу, которая вскоре привела нас на чердак. Там, как следовало ожидать, была еще одна дверь. Только в отличие от подвала, из-под нее сочился не ослепляющий яркий свет, а беспросветная тьма, при виде которой я озадаченно замер. Кроме нас и типов в форме городской стражи, который караулил дверь снаружи, на чердаке никого не было. Ни магов, ни следователей, хотя ен обещал, что все будет иначе. Тем не менее, я даже через линзы не увидел посторонних аур. Но, возможно, лишь потому, что за дверью даже на темной стороне царил такой кромешный мрак, что в нем моментально гасли любые проблески света. «Даже не подходи», — предостерег я ена нутром чуя, что творится что-то нехорошее. И нуриди послушно остановился. «Кто сейчас внутри?» Риш, Хок и Тори. И давно они там. Но Риди неожиданно помрачнел. Около свечи. Почему так долго? Откуда я знаю? Я не маг. Ни с того ни с сего огрызнулся ен Но быстро взял себя в руки и уже спокойнее добавил. Сперва наши пытались все заснять там через визуализатор. Но, как и внизу, ничего не вышло. Линзы прямо с порога перестали работать. И внутри было слишком холодно, чтобы следаки могли там долго находиться. Хок сказала, что проверит все сама, и увела туда Триш. Какое-то время они еще откликались на голос, сказали, что там труп, на этот раз женский. Но вскоре Хок велела нам уходить. Я увел всех, кроме Тори. Какое-то время мы ждали но Хок и Триш больше не отозвались. тори пришлось пойти следом, чтобы выяснить, в чем дело. Больше ей его не видел и не слышал. Хок и Триш тоже не объявлялись. Еще через пол свечи спустился вниз. Спросил у Корна, что делать. Корн велел вызвать подмогу и внутрь никого, кроме тебя, не пускать, а снаружи поставить оцепление. Поэтому лис сейчас внизу, «Брил и Торн роются на втором этаже, а я мечусь вверх-вниз, как идиот, и не понимаю, что происходит. Может, хоть ты мне объяснишь?» Я нахмурился еще больше и взялся за ручку двери. «Позже». «Имей в виду, Арт», — нервно предупредил Нориди. «Если и ты оттуда не вернешься, мне придется вызывать ребят из спецотдела». «Не придется», — сухо отозвался я после чего толкнул едва слышно скрипнувшую дверь и, понимающий хмыкнув, при виде рванувшей изнутри поземки, шагнул на затопленный тьмой чердак. Захлопнув дверь, чтобы холодный воздух не вымораживал лестницу и растерянно застывшего на ней гена, я отступил на шаг в сторону и огляделся. Забавно. Если бы я не знал, что по-прежнему нахожусь в реальном мире, то мог бы решить, что вижу темную сторону. Все помещение под крышей было выстелено тонким слоем серебристого иния, от пола до потолка. Иний лежал везде, на стенах, на опорных балках и даже в щелях между досками. Окно было одно единственное, но предусмотрительно затянутое какой-то очень плотной пленкой, так что свет сюда не проникал. Но даже если бы пленки не было, это не спасло бы ситуацию, потому что пространство на чердаке оказалось до краев заполнено густой, сочной, почти непроглядной тьмой, которой здесь было совсем не место. Сказать, что она доставляла мне неудобство нет. Пожалуй, я чувствовал себя здесь комфортно, как на темной стороне, Царящий вокруг холод едва ощущался, ветра не было, а окружившая меня тишина показалась даже приятной, и в ней я не чувствовал ни беспокойства, ни тревоги, ни тем более паники. Отсутствие голосов слегка удивило, но не насторожило. Без них было намного лучше. Клубящаяся вокруг тьма успокаивала, умиротворяла ласкалась, как верная любовница, и дарила почти забытое ощущение дома, в который я вернулся после долгих скитаний. Да, мне было хорошо здесь, даже, пожалуй, слишком. И именно это ощущение заставило меня встряхнуться и, призвав свою собственную тьму, разогнать сгустившийся на чердаке мрак. Внешняя тьма расступилась медленно и неохотно, едва ли не впервые отказавшись подчиняться. Причем разошлась она недалеко, всего лишь до стоящего в центре накрытого белоснежной скатертью стола, на котором лежало чье-то обезглавленное тело. С хрустом оторвав примерзший к полу сапоги и сделав несколько шагов, Я окинул окровавленный труп внимательным взглядом. Женщина, судя по состоянию кожи, довольно молодая, ухоженная. Ни синяков, ни царапин, ни грязи под ногтями нет. Значит, перед смертью не сопротивлялась. Умерла скверно. На впалом животе зияла широкая рана, откуда какой-то маньяк вытащил кишки и разложил по бокам от тела, как какой-то жутковатый натюрморт. Еще одна рана, чистая и аккуратная, виднелась напротив сердца. Добили жертву всего одним ударом, быстро и аккуратно. А вот голову убийца, похоже, отрубил уже после того, как женщина испустила дух. Крови из обрубка шеи натекло сравнительно немного, и почти вся она успела кристаллизоваться. С хрустом наступив на какой-то предмет, я наклонился и, прочертив носком сапога широкую полосу вынии, обнаружил на полу шлепок расплавленного черного воска. Чуть дальше, присмотревшись, обнаружил еще один такой же нарост. Затем третий, четвертый и уже с возросшим интересом проковырял в инии несколько новых дыр. Углядев на воске, наполовину стершиеся знаки, даже на корточке присел, пытаясь понять, что же это такое. А потом сообразил, что слишком долго не слышу коллег, которые, если верить Йену, уже давно должны были не только описать труп, но и вернуться и снова поднялся, настороженно оглядываясь по сторонам. «Триш! Хок!» — позвал я, не увидев вокруг ничего, кроме вяло клубящейся тьмы. «Тори, ты живой?» Но никто почему-то не отозвался. Я нахмурился. Затем, на всякий случай, изменил угол наклона линз, состаривая помещение до максимума но и так почти ничего не различал дальше двух шагов. Что за чепуха? Когда я сделал несколько шагов в сторону, тьма недовольно забурлила, зашепталась, облепила мои плечи и настойчиво потянула назад, словно не хотела пускать. Но я стряхнул невидимые лапы и все же добрался сперва до затянутого черной пленкой окна Затем прошелся вдоль одной стены, вдоль другой. Нашел плотно закрытую дверь, на которой изнутри успели намерзнуть целые сугробы. Наконец, вплотную подошел к столу и, уже ничего не понимая в происходящем, перешел на темную сторону. Здесь было чуточку посветлее, чем наверху, да и тьма оказалась не такой насыщенной, Поэтому пропавших коллег я увидел сразу. А увидев, выругался и почти бегом кинулся в угол, где редком, устало прислонившись друг к другу, полу лежало три неподвижных тела. Судя по слою снега, который нападал через невесть когда, успевшую образоваться дыру в новенькой крыше, лежали они здесь уже давно. Ем сказал, что их не было всего свечу но время на темной стороне текло иначе, так что для магов это могли быть и три свечи, и четыре, и сколько угодно еще, особенно если эти ненормальные осмелились уснуть. Это я мог сутками без последствий находиться на темной стороне. Это мне Фолл подарил несколько бесценных привилегий, а для неопытного мага вроде Триш или тем более Тори Сон во тьме мог стать смертельно опасным. Какого демона Хок вообще позволило им тут развлечься? Торопливо приложив пальцы к шее окоченевшего мальчишки, я рывком оторвал его от пола и выбрался в реальный мир. Недовольная моим возвращением тьма негодующе взвыла, но от настойчиво лезущих в глаза лап я снова отмахнулся и, пинком открыв дверь, сгрузил едва дышащего мальчишку на руки обалдевшему стражнику. — К целителям его! «Живо — Живо! Не дожидаясь, пока мужик придет в себя, я снова метнулся на темную сторону, таким же образом с хрустом выдрал из обледеневшего сугроба Триш и, одним прыжком вернувшись, всучил ее растерявшемуся от неожиданности Йену. — Согрей ее, и как можно быстрее! «Как?» — донесся до меня испуганный вопль. «Как хочешь», — буркнул я, уже растворяясь во тьме. «Можешь обнять. Это наверняка поможет. А еще лучше поцелуй. Для нее это будет лучшее лекарство». Вернувшись на темную сторону в третий раз, я наклонился, чтобы подобрать с пола хок, но неожиданно обнаружил, что ее слишком крепко вморозило в лед и сплюнул. «Какого демона, Хок? Куда ты смотрела?» Беспамятная магичка даже не дрогнула. А когда я кулаком принялся сбивать с нее ледяные наросты и с хрустом выдирать замерзшее тело из снежного плена, то внезапно обнаружил, что у Хок до опасного предела истончилась аура. Но при этом она оказалась подозрительно широкой, словно магичка пыталась накрыть ею кого-то еще а вернее прикрыть заслонить от вымораживающего прикосновения тьмы и даже сейчас когда защищать и подпитывать больше никого было не нужно ее аура слепо тыкалась в мои ладони и до последнего пыталась отдать те крохи которые у нее еще оставались что же с вами произошло если ты не смогла с этим справиться подумал я поднимая с пола беспамятную женщину. Голова Хок безвольно мотнулась, ее аура почти погасла, и я не придумал ничего лучше, чем на время привязать ее к своей, подпитывая и удерживая в мире живых так же, как она недавно пыталась удержать Тори и Триш. И ведь удержала, чтоб ее, обоих сумела сберечь, хотя и стратила на это почти весь запас жизненных сил. Когда я вынырнул с темной стороны, Йен сидел на последней ступеньке лестницы и, крепко прижав к груди Триш, тихо укачивал ее, как маленького ребенка. Стражник, которому я поручил Тори, видимо, утопал вниз, к светлым. Йен же почему-то уйти не рискнул. А может, просто вспомнил, что магия светлых для нас почти бесполезна. За время моего отсутствия он успел побледнеть и даже посинеть от сочащегося из-под двери холода, но девчонку из рук не выпустил. Даже укутал в собственную куртку, чтобы побыстрее согреть. О том, что ей была необходима не одежда, а живое человеческое тепло, он, конечно, не догадывался, но судя по тому, что Триш слегка порозовела и начала нормально дышать, ен все сделал правильно не зря я оставил ее именно ему рядом с кем то другим она могла и не захотеть остаться что произошло хрипло спросил Йен, подняв на меня тяжелый взгляд я вместо ответа с беспокойством взглянул на покрытое тонким литком лицо хок прислушался к ее рваному дыханию и поняв что времени у нее еще меньше чем казалось поначалу помчался вниз по лестнице радуясь про себя уже тому, что трубу прорвало на втором этаже, а не на третьем. И здесь не обледенели крутые ступеньки, с которых на такой скорости ничего не стоило навернуться. «Арт, ты куда?» — крикнул вслед недоумевающий Йен. Я не ответил. И, оттолкнув не к некстати попавшегося на пути незнакомого следователя, что было сил рванул вниз, в подвал где находился не только хороший целитель, но и целое море яркого, болезненно сильного, но безумно горячего света, в котором так отчаянно нуждалась истощившаяся до предела магичка. Ворвавшись в подвал, я пинком распахнул рассохшуюся дверь, едва не снеся ее с петель, и, благоразумно уткнув лицо в волосы, хок заскочил внутрь. Ослепительно яркий свет снова ударил по глазам так, что из-под век против воли брызнули слезы. Успевший образоваться на коже иней с тихим шипением стал испаряться. Остывшая во тьме кожа мигом разогрелась. Здесь мне стало жарко. Еще немного, и бешеный свет начнет образовывать на шкуре крупные волдыри но еще до того, как он начал причинять боль, я опрометью выскочил обратно, прерывисто выдохнул и, с трудом открыв слезящиеся глаза, взглянул на лежащую у меня на руках женщину. Хок выглядела так, словно я вынес ее из преисподней. Одежда на ней дымилась, от растрепанных волос шел пар. Кожа на лице из бледно-синий, в один миг превратилась в красную, распаренную, словно только что побывала в бане. Зато сама хок больше не походила на обледеневшую статую. Она обмякла, будто из нее вынули все кости, измученно ткнулась носом в мою дымящуюся куртку, и стоило мне перехватить ее поудобнее, тихо-тихо застонала А когда я осторожно усадил ее под стеной, и аккуратно похлопал по щекам, даже приоткрыла один глаз и с видимым усилием прохрипела. «Рейш! Мерзавец!» «Дыши, Хок!» — оскалился я, подозревая, что выгляжу сейчас не лучше нее. «Давай, можешь даже выругаться. Это полезно». «Пошел к фолу!» «Значит, не помрешь!» — ухмыльнулся я откинув с ее изможденного лица седую прядку. А убедившись, что она действительно пришла в себя и с устрашающей скоростью начала выкачивать из меня силы, успокоенно отвернулся. «Корн! Эй, Корн! Может, вы все-таки скажете, что за дерьмо здесь творится?» Из комнаты на этот раз не донеслось ни звука. То ли шеф не услышал, то ли ему было все равно. Собственно, он даже не возмутился, когда я так грубо нарушил его уединение. Но если вспомнить, что творилось с темными магами во тьме, и предположить, что со светлым сейчас могло происходить нечто подобное... «Фолова бездна!» — пробормотал я, со смешанным чувством уставившись на пробивающийся из-под двери свет. «Корн! Да не может быть, чтобы вы тоже опростоволосились!» Мгновение поколебавшись, я все же поднялся и, не придумав ничего лучше, вернулся на темную сторону, после чего уже беспрепятственно вошел в пышущую, не таким ярким, но все же достаточно неприятным светом, комнату. Прищурившись, отыскал глазами скорчившегося в углу мага, больше походившего на бледную тень. В три шага добрался до него, вытянул руки и буквально выдернул во тьму, после чего торопливо поволок к выходу, надеясь, что за это время шеф не скиснет окончательно. Холод темной стороны обжег его так же, как и меня, неистовый жар чужой, бушующий в подвале магии. Корн болезненно дернулся, что-то просипел, но двигаться самостоятельно был не в состоянии, поэтому мне пришлось тащить его волоком, грубо, неаккуратно, как мешок с песком, и лишь выбравшись за пределы комнаты, с руганью вытягивать его обратно в реальный мир. «Рэйш!» — выдохнул начальник Гусса, грузно свалившись мне под ноги. «Какого демона?» «Пришел в себя?» — вместо ответа осведомился я, и, наклонившись рывком, усадил надсадно кашляющего мага, чтобы не задохся. «Будем считать, что да. Как самочувствие?» Корн снова закашлялся и обессиленно прислонился спиной к стене. Неожиданно исхудавший, бледный, мокрый насквозь, словно я только что искупал его в проруби. И, кажется, с трудом соображающий, что с ним вообще произошло. «Впрочем, надо отдать ему должное», — думал шеф действительно быстро а восстанавливался, похоже, еще быстрее, потому что всего через пару ударов сердца его взгляд стал осмысленным и по обыкновению острым. А когда он повернул голову и увидел устало обмякшую Хок, в этом взгляде появилось нечто такое, отчего даже у меня сердце кольнуло нехорошим предчувствием. «Где народ?» Сухо осведомился шеф, с трудом поднявшись на ноги. Его ощутимо качнуло, но Корн все же заставил себя выпрямиться и требовательно на меня взглянул. Наверху. Погибшие, раненые. Тори без сознания. триши Хок тоже. Все трое истощены, но жить будут. Про остальных Йен ничего не говорил. Корн бросил на Хок быстрый взгляд, но та даже не пошевелилась. Кажется, снова потеряла сознание. Хотя нет, просто уснула, потому что мои силы так и продолжали убывать с достойной уважения скоростью. Шеф это, вероятно, тоже заметил, потому что внезапно скривился и бросил. Укороти поводок, а то тоже свалишься. И к целителям ее тащи. Долго на такой подпитке ей не продержаться. Я молча поднял магичку с пола и следом за ним двинулся к выходу. К целителям так к целителям, он в этом лучше понимает. Но было бы совсем замечательно, если бы сам Корн тоже где-нибудь отлежался. Мне совсем не улыбалось во второй раз тащить его за шкирку, если он перестарается и сомлеет на полпути. Впрочем, я недооценил его выдержку и ослиное упрямство. Корн все же выбрался из подвала на своих ногах и, выслушав короткий доклад от облегченно вздохнувшего Йена, также коротко велел. «Но ряди, остаетесь за старшего. На чердак и в подвал никого не пускать. К телам не прикасаться. Когда закончите с осмотром, немедленно ко мне». «Так точно», — растерянно отозвался Йен. А когда Корн развернулся и довольно твердой походкой двинулся к выходу, тихонько у меня спросил, «Арт, в чем дело?» «Понятия не имею», — так же тихо ответил я. «Тащи сюда Триш и Тори, надо отвезти их в управление. И еще я бы посоветовал тебе опечатать двери в подвал и на чердак, поставить там по дежурному магу и не снимать оцепление с дома, пока мы не разберемся, что произошло. «Мне что, одному тут придется заканчивать?» озадаченно переспросил Нориди. «Нет, я скоро вернусь». «А с корном что?» Я проводил уходящего шефа внимательным взглядом и поспешил его нагнать, после чего вышел на улицу, аккуратно сгрузил Хок в первый попавшийся экипаж со значком главного сыскного управления на дверце, Туда же положил так и не пришедшую в сознание Триш, которую Йен вынес на улицу на руках. Тори, как ни странно, к этому времени успел очухаться и выбрался из дома сам, хоть и с явным трудом. Но я все равно загнал его в кэп вместе с остальными. Аура у мальчишки выглядела слабой и тонкой, как никогда. «И фол знает» какие последствия останутся после пребывания на проклятом чердаке. Так что пусть лучше его осмотрят целители, так спокойнее. Корн все это время с угрюмым видом стоял рядом, не обращая внимания на усилившийся дождь. Естественно, вымок до нитки, хотя в этом не было необходимости. Наверняка замерз. А когда магов загрузили в кэп, нагло уселся рядом со мной, на козлы, и всю дорогу до управления молча там просидел, ни разу не возмутившись тем, что я не жалею бедную лошадь и бессовестно нарушаю скоростной режим. Когда покрытый грязью Кэп остановился перед управлением, у дверей нас уже встречала целая бригада целителей, которых тот же Корн заранее предупредил по переговорнику. Триш и Хок бережно подхватили под руки и унесли в лечебное крыло. Тори на негнущихся ногах ушел следом за ними. Корн, ни на кого не глядя, быстрым шагом направился в свой кабинет, по пути отдав несколько распоряжений и велев докладывать ему каждый час о состоянии здоровья магов. Ну а я, вместо того, чтобы вернуться на место преступления, увязался за ним. Правда, тихо, осторожно, по темной стороне. Именно поэтому я сумел увидеть, с каким лицом шеф заходил в свой кабинет и успел его подхватить, когда этот упрямый, порой кажущийся железным человек, все-таки утратил над собой контроль и, неожиданно потеряв сознание, со всего размаху грохнулся на пол.